Глава четвертая. Раздел первый. Несмотря на ранний час, во дворе было светло. Ветер разогнал туманную муть, пес Буркан, привязанный у сарая, сердито прохрипел и тявкнул раза два, но затем, признав меня, вильнул хвостом. Он был охотничьим псом, а не злобным сторожем. Ветер сносил листву с вишен и акацией, как там Попеленко. Беспокоиться было еще рано, но я зябко поежился, вспомнив его армию, что занимала темнее грязными пятками палати в углу. Может, зря я не пожалел ястребка, надо было самому? Да, но что бы тогда наворотил в глухорах клемарь? Село начинало просыпаться, утро располагало к трезвости, расчету. Скоро проснется забойщик, хмельная дурь слетит с него. Что же предпринять, если Попеленко не вернется вовремя? И тут я вспомнил о предстоящем сватовстве. Черт возьми! Я должен был послать Серафиму к Семиренковым. Это событие... Предстала в утреннем, ясном и четком свете. Сегодня вся моя жизнь должна была измениться. Еще вчера я жил с ощущением приближающейся любви, с ощущением надежды чего-то загадочного и прекрасного, что еще предстояло пережить. Теперь это загадочное приняло реальные деловые очертания. А вдруг Антонина скажет «Бабке нет»? Я бросился обратно в хату. «Серафима, давай горячей воды бриться. Посмотрите за клемарем. Налейте ему, если проснется». Я помчался к Азимому клину. Не было сомнений, что и в это утро Антонина пойдет к прощевой опушке. Преодолеет страх, возьмет коромысло два ведра, уложит в них всю нехитрую снеть. Она не может так просто отказаться от мысли найти сестру, вернуть ее. Она привыкла к этой ежеутренней надежде. Я бежал узкой стежкой, боясь опоздать. Ветер сдул соль иния, и озимь была чистой, ярко-зеленой. Вдали вставал розоватой шапкой Гаврилов холм, над селом темнели гребешки дымков. Сердце у меня билось от бега и волнения. Я увидел ее издалека и остановился. Она возвращалась от родника живой и невредимой, шла по тропке, опустив голову, легко неся коромысла с двумя полными ведрами, не проливая ни капли и ступая по тропе, как по струне, тоненькая, в старом платьишке, сбитых сапогах и черном платке. И все мои тревоги исчезли. Я стоял и ждал ее. Она смотрела под ноги, задумавшись, но вскоре почувствовала присутствие человека и подняла глаза. Солнце уже подступило к горизонту. В этот ясный день оно еще до восхода высветило все вокруг. На Гавриловой дороге волновались под ветром плакучие вербы. По озиме ходили темные волны. Ветер приглаживал зелень. Мне показалось, что вся моя жизнь уплотнилась до такой степени, что вошла в это утро без остатка. Ожидание Попеленко, предчувствие схватки с бандитами, соседство Калимаря с двумя ножами за голенищем. Все настоящее и все, что было — фронт, мина, лягушка, первый бой, госпиталь — вдруг вошло в рамки одного утра. И я стоял с тяжестью соединившихся событий и переживаний, и не в силах был сдвинуться с места. Многое казалось мне ранее важным и главным в жизни, но, оказывается, сейчас должно было решиться самое важное, самое главное. Она сняла с плеча коромысла, движение было гибким и сильным, и остановилась против меня. В ведрах плескалась розоватая вода. Антонина поправила прядь русых волос, выбившихся из-под черного платка. Она не улыбалась, не отводила глаз, просто поправила прядь. Я никогда не видел более красивой девчонки. Я чувствовал, что и не увижу больше, потому что даже если останусь жив... И даже если буду видеть Антонину каждый день, и даже если она со временем станет еще краше, не повторится это острота переживаний, это сжатость времени. «Доброго ранку», — сказал я. «Вы за водой ходили?» Она ничего не ответила на этот дурацкий вопрос, смотрела прямо на меня. «Я... вот что...» Проговорил я теперь уже с трудом. Мне стало страшно. Если бы можно было отложить этот разговор, я бы, наверное, промямлил что-нибудь и прошел мимо. Но солнце вот-вот собиралось вынырнуть из-за озими. Наступал хлопотный, тревожный день, и ждать было нельзя. Я... вот что. Я не случайно сюда пришел. Я всегда. Э, да что я бормотал, все равно уж решиться, как в холодную воду нырнуть. Тут только важно оттолкнуться от земли, а дальше уж никуда не денешься. Скоро к вам придет моя бабка, Серафима. Она придет сватать вас. Серафима, я просил ее. «Пожалуйста, не бойтесь!» Она смотрела мне прямо в глаза. «Вы имеете право отказаться?» «Нелепо так свататься, но в селе принято. Я думаю, так лучше. Я вас не дам в обиду». Солнце уже показало обод из-за зеленого горизонта, и тотчас розовая полоса пролегла на влажной траве, как на воде. Петухи заорали, словно оглашенные, с Гаврилова холма сорвалась стая птиц. Они пронеслись над нами, возбужденно гомоня. «А в общем, все ерунда», — вдруг выпалил я. «Я тебя полюбил, и все. Пожалуйста, выходи за меня замуж». Она оставила свое коромысло и шагнула вперед продолжая смотреть мне прямо в глаза. Я никак не мог определить цвет этих глаз. Видел четкие линии большого рта, брови, родимое пятнышко на виске, и все старался угадать цвет ее глаз, как будто это было очень важно сейчас. Она подошла и приникла ко мне, и мои руки сомкнулись на ее спине. Это произошло само собой так естественно, как будто ничего другого и не могло быть. Я вдруг ощутил всю невыразимую живую твердость и нежность, угловатость и мягкость ее тела. Она молча прижалась ко мне, и при всем ее росте и при мизне голова ее оказалась под моим подбородком. Я почувствовал сквозь шерстяную ткань черного старенького и латаного платка запах ее... Волос. Они пахли сухим клевером, тем клевером, что скошен был третьего или второго дня и пролежал под солнцем, впитывая луговой воздух. Она вручала себя мне, без слов, наивно и откровенно. Это был ее ответ. Мне стало сладко и страшно. Разом рухнула прежняя жизнь. Я вдруг ощутил, что это такое — отвечать за другого человека. Я ощутил это всем своим существом, прижав руки к ее острым лопаткам и впитывая запах волос. Теперь она никогда не выйдет из моей судьбы, из моих мыслей, и всегда, даже если нас разделит расстояние, Я буду чувствовать себя так, как если бы она стояла, доверчиво приникнув телом, вручив мне свою жизнь. Она отдавала мне себя, свою волю, но забирала у меня мою. И в это пронзительное утро я понял еще одну великую тайну. Даже если человек прошел войну и испытал близость смерти, И силу фронтовой дружбы, и боль ранений, и многое другое, он не может быть мужчиной, пока не узнает чувство ответственности за женщину. Я осознал это в одну секунду и понял, что теперь все пойдет по-иному, что старое позади. «Антоша», — сказал я. Я воспользовался именем, которое ей дал отец, украл его. Но только это ласковое домашнее имя могло выразить то, что я ощущал в эту минуту. Сходило солнце, ветер усилился, стал слышен шелест озими. Она подняла голову, еще раз внимательно посмотрела мне в лицо, как будто признавая своего, улыбнулась чуть-чуть, совсем слегка, краешками большого рта, И снова уткнулась в отвороты моей шинели.